Папа отодвинул чай, протер очки, полы пиджака и внимательно посмотрел на сына. «Да нет, с виду как будто ничего, мальчик, как мальчик». «Ну а по русскому языку что сейчас учите, то есть прорабатываете?» Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звончик голос законский волос». «Про лошадку?» С надеждой спросил папа. «Что ты ржешь, мой конь ретивый? Что ты шейку опустил?» «Про конский волос!» Сухо повторил сын. Неужели не слышал? «Гей, ребята, все в поля для охоты на коня! Лейся, песня, взвейся, голос, рвите ценный конский волос!» первый раз слышу такое. Хм, странная поэма, — сказал папа. И кто это написал? Аркадий Паровой, Вероятно, мальчик из вашей группы?»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 «Эпохи нарастающего влияния торгового капитализма...» «Ты скажи, кем она была, должность какую занимала?» «Этого мы не прорабатывали». «Ах так? А каковы признаки делимости на три?» «Вы кушайте», — сказала сердобольная мама. «Вечно у них эти споры». «Нет уж, пусть он мне скажет, что такое полуостров», — кипятился папа. «Пусть скажет, что такое курасиво, Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов».